Глава двенадцатая. Кристен. Мы сидели в Луиджис под ночным небом. Открытый дворик любимого итальянского ресторанчика Слоан и Брэндона был полностью в нашем распоряжении. Поужинав, мы несколько часов кряду раскладывали приглашения по конвертам и оформляли сувениры. 150 ароматических свечей с запахом жасмина. Каждую надо было подписать, положить в коробочку, обернуть, повесить бирочку и перевязать лентой. Под белой решеткой, увитой виноградом и украшенной китайскими фонариками, был накрыт шведский стол с капрезы, цыпленком в вине и пастой. Из динамиков мурлыкал Фрэнк Синатра. «Все было в духе Слоан». Не зря она перелопатила весь свой любимый Пинтерест. Гости сидели за длинным деревянным столом, где букеты свежих цветов перемежались с мерцающими свечами. Конец стола занимали мама Брендона и его сестра Клавдия. Кузина Слоан Хенна была вынуждена весь вечер терпеть соседство и приставание Шона. Джош сидел рядом с Брэндоном. мы со слоан прямо напротив них был прекрасный мартовский вечер теплый воздух благоухал самыми разными ароматами шея до сих пор горела от прикосновения джоша боже как же он сегодня восхитителен мне стоило немало сил не смотреть в его сторону но в ту секунду когда он появился на кухне моя яйцеклетка будто отделилась и поплыла в бесплодную матку ждать своего часа. «Хватит уже себя обманывать. Пора признать, что к Джошу меня тянет сильнее, чем к Тайлеру. Настоящая лавина чувств. Цунами. Это при том, что у нас с Тайлером достаточно сильная связь. И дело вовсе не в телосложении. Дело в нем, в Джоше. Мне нравилось в нем абсолютно все. Хоть одна бы отталкивающая деталь, но, увы, нет. Веселый и беззаботный. Не боится моих капризов. Просто не обращает на них внимания. Поддержит любую затею. Мы терпеть не могли одно и то же. Вычурные индийские фильмы без логического завершения. Пиццу с ананасами. Переход на летнее время. Иногда он говорил то, что только собиралась сказать «я», будто мы работали на одной чистоте. Каждый день я пыталась найти в нем какой-нибудь изъян, старалась выкинуть его из головы. Иногда я специально задавала ему всякие каверзные вопросы, надеясь услышать какой-нибудь бред и в конец разочароваться. Но нет, ответы всегда были безупречны. Сегодня я чувствовала себя просто прекрасно. Ни спазмов, ни кровотечения. Месячные, длившиеся 19 дней, наконец-то закончились, и весь день я провела в салоне, наводя лоск и красоту. Все это было ради сегодняшнего вечера, куда мы шли вместе с Джошем. Одеться надо было прилично, да и не будет ничего страшного, если хоть раз я предстану перед ним, в маломальски достойном виде. Мне так хотелось бы для него красивой хотя бы раз. Возможно, я просто дразнила его, но мне очень этого хотелось. Джош и Брендон горячо обсуждали утиную охоту, и Слоан, наклонившись через свой тирамису, прошептала мне. «Джош весь вечер с тебя глаз не сводит». Я подняла бокал и сделала глоток. Будто в подтверждении ее слов Джош посмотрел на меня и улыбнулся. «Если бы я умела краснеть, сейчас бы наверняка залилась румянцем». Уже несколько дней я не разговаривала с Тайлером. Вчера он звонил, но я не ответила. Мы с Джошем смотрели казино. Так не хотелось прерывать этот вечер, только чтобы поговорить с человеком, с которым нужно говорить. Стыд и позор мне. Но до приезда Тайлера оставалось всего два дня. И все. И Джош навсегда исчезнет в гараже. Воображаемые часы в моей голове отсчитывали время день за днем, и меня снова накрыла волна паники. Только на этот раз я боялась потерять Джоша. А отношения с Тайлером меня больше не беспокоили. «Пойдем в туалет». Я подтолкнула слон и, поставив бокал, встала из-за стола. Слон пошла за мной, шелестя красной нижней юбкой платья в горошек. Оказавшись в безопасности дамской комнаты, она, улыбаясь, прижала меня к раковине. «Он по уши в тебя втюрился». Подруга замолчала в ожидании моих возражений. «Может быть, он немного и втюрился, но это не имеет значения». Не дождавшись ответа, она продолжила с горящим взглядом. «И знаешь что?» «Брэндон ничего об этом не говорит». «А что это значит?» «А это значит, что Джош рассказывает ему то, о чем он мне рассказывать не хочет». Слоан просто сияла от счастья. Я не смела поднять глаза, поэтому рассматривала разноцветные татуировки у нее на руке. он мне нравится слоан очень нравится я уже давно ничего подобного не испытывала я все таки посмотрела на нее может даже никогда слоан расплылась в ослепительной королевской улыбке ты хочешь порвать с тайлером ну вот начинается я помотала головой нет «Мы с Джошем не сможем быть вместе». Она нахмурилась. «Почему нет? Было бы здорово. Я с Брэндоном, ты с Джошем. Рамиресы и Коупленды купили бы дома по соседству, вместе бы растили детей». Я презрительно хмыкнула. «Какая ты шустрая!» Будто я сама никогда не думала о том, как все было бы просто, как замечательно. но это лишь несбыточные мечты, потому как я ничем не лучше его прошлой подружки. Надо во всем признаться Слоан. Нет больше сил держать в себе эту тайну, тем более сейчас, когда появился Джош. Надо было давно уже открыться, но Слоан не умеет принимать мир таким, какой он есть. Она обязательно расстроится, да и кто бы не расстроился. В отличие от нее, я понимаю, что жизнь полна дерьма, которое невозможно изменить, но я смиряюсь с ним и живу дальше. Я должна признаться, иначе как объяснить ей, что я не могу быть с Джошем? Мы должны поговорить прямо сейчас. Слуан! Послушай меня. Слуан тут же изменилась в лице. Она слишком долго меня знает. и мой голос сразу же меня выдал. Я заправила волосы за уши. Ты знаешь, мне от многого пришлось отказаться из-за проблем с месячными. Она знала. Мы дружили с шестого класса, и, конечно, я рассказывала ей о кошмарных менструациях, которые мучили меня по три недели подряд. Я пила столько обезболивающих, что к одиннадцатому классу уже заработала язву. выпускной день у меня были такие дикие боли, что я не могла даже стоять, и пришлось остаться дома. А сколько раз она отвозила меня в больницу, уже и не сосчитать. «Я не хотела расстраивать тебя до свадьбы. Прости, что испорчу настроение». «Нельзя тянуть. Надо просто взять и сказать». Рассказать ей все, с чем мне вот уже полтора месяца приходится справляться в одиночку. Мне будут удалять матку. Слоан оторопела. Прижала руку к губам. Как? Крайняя мера, но терпеть больше не было сил. Я неделями истекала кровью, напрасно терпела невыносимые боли. Не могла жить полноценной жизнью. Хватит, я устала. Обычно женщинам моего возраста такие операции не показаны, но мой случай исключение. Фибромы опасны и влияют на качество жизни. У меня практически нет шансов когда-нибудь выносить ребенка. Когда все стало настолько плохо? Почти шепотом спросила подруга. Слуан, плохо было всегда! Она отвела глаза. уставившись куда-то в пол. Боже мой, Кристин. Боже мой. Почему ты мне не сказала? Я я бы ходила с тобой по врачам. Я бы Слоан снова посмотрела на меня и выдохнула. У тебя никогда не будет детей. И так не было бы. Пожала я плечами. Слоан совсем растерялась. Но шанс забеременеть остается, ведь так? Маленький, но он есть. А если ты... Слоан, я бесплодна. И всегда такой была. Проблемы начались с самых первых месячных, а теперь еще и эти фибромы. У меня матка пятидесятилетней женщины. Я испробовала все, что можно, ты это знаешь». Я истекаю кровью последние полгода и снова довела себя до анемии. Я возлагала надежды на внутриматочную спираль, но все напрасно. Кровотечения не прекратились, как и спазмы. От противозачаточных таблеток, которые должны были помочь, стали расти опухоли. Это конец. Вариантов больше нет. Слуан стояла совершенно разбитая. До нее, наконец, дошли мои слова. Она поняла, что операция — это не прихоть, не спонтанное решение. Я взвесила все «за» и «против». Я консультировалась у самых разных специалистов. Я прочла все брошюры о бесплодии, я познакомилась с женщинами, которые уже прошли через это. «Это не лечится, Слоан». Я опустила глаза и поправила платье на животе, маленьком и вздутом. Со стороны казалось, что я на третьем месяце беременности. Это была последняя капля. Чаша весов наклонилась, из-за опухолей матка начала увеличиваться. Гугл показал мне женщин с подобными новообразованиями, которые выглядели на шесть месяцев. Вот что ждало меня в будущем. Все будет только хуже. Я не могу этого допустить, и так слишком много уже потеряно. Врачи говорят, опухоли могут настолько разрастись, что будет трудно дышать. Они будут мешать другим органам. «Посмотри, Слоан, посмотри на мой живот!» Она уставилась на треугольник между моими пальцами. «Когда?» В ее карих глазах блеснули слезы. «В апреле. Я записалась на следующий четверг после вашей свадьбы. Яичники останутся на месте, поэтому климакса пока не будет. Есть еще суррогатное материнство, если я когда-нибудь накоплю денег. Так что не все потеряно». «Я выношу твоего ребенка», — схлипнула она. «Ты думаешь, Брэндон согласится?» Она взяла из диспенсера бумажное полотенце и промокнула им глаза. Уверена, он не будет против. Сомнительно. Брендон отличный парень, но невозможно представить, чтобы он спокойно смотрел, как его жена, вынашивая чужого ребенка, подвергает свой организм таким серьезным испытаниям. Здесь Слоан не могла решать одна. Я уже интересовалась данным вопросом. На практике не все так просто, да и недёшево. Профессиональная суррогатная мать обойдется мне в 15-20 тысяч долларов плюс лабораторные манипуляции и ещё тысяч в 12. Вероятность зачатия при ЭКО составляет всего 40%. К тому же по страховке я не получу ни цента. Если мне не улыбнется счастливый случай или удача, то останусь я на всю жизнь бесплодной и бездетной. И, скорее всего, превращусь в ту самую безумную тетушку, которая носит шляпки с вуалью, пахнет нафталином и живет в окружении десяти собачонок. Я улыбнулась с Лоан, хотя и знала, что глаза мои по-прежнему грустны. «Ладно, давай не будем забегать вперед. Тайлер, кстати, вообще не хочет детей». но спасибо за предложение». «Тайлер не хочет детей?» — нахмурилась она. Я покачала головой. Она окинула меня взглядом. «Ты серьезно? Почему ты все еще с ним? Ты же хочешь детей, Кристен?» Я отвернулась. «Кристен! Слоан, прекрати! Что, черт возьми, ты делаешь? Зачем он тебе?» Дверь в туалет открылась, и вошла какая-то женщина, одарив нас улыбкой. Она зашла в кабинку, и мы со Слоан, замявшись, замолчали. «Что значит «зачем» Слоан?» Прошептала я. «Тайлер классный, он напористый, он амбициозный, он умный, он хорошо зарабатывает, у нас много общего. Да и чего скрывать, мне нужен мужчина, который не хочет детей». От реальности не убежишь. Джош хочет детей. Он бросил Селесту, потому что дети ей были не нужны. При самом лучшем раскладе, если сойдутся все звезды, может быть, у меня будет один ребенок. Один, если повезет, и будут деньги. Мы с Тайлером как никто подходим друг другу. Подруга не спускала с меня глаз. Господи, ты опять за свое. У тебя все по инструкции. Кристен, мужа не выбирают как машину. Она сложила руки на груди. «Ты не любишь Тайлера, так ведь?» Прошипела Слоан, чуть слышно. «Ни капельки не любишь. Я так и знала. Поняла это, когда в последний раз видела вас вместе». «Нет, я его люблю», — настаивала я на своем. «Может, все дело в сопливой романтической истории Слоан и Брэндона?» «Нет». «Может, виноваты мои чувства к Джошу?» «Однозначно нет». Но это была любовь. Сейчас чувства немного притупились, да, но только из-за долгой разлуки. Все вернется. Всегда возвращалась. Наверняка вернется. Слон покачала головой. Любовь — это не список за и против. Это чувство Что же ты делаешь, Кристен? Что я делаю? Я все продумываю. В отношениях с Тайлером есть логика. Самый простой путь. Он тот самый мужчина, который меня полностью устраивает. А что такого в том, что я с умом подхожу к нашим стайлерам отношениям? Другим тоже не мешало бы включать иногда голову. Глядишь, не было бы столько измен и одиноких мамочек с отцами-алименщиками. Что, черт возьми, плохого в том, чтобы смотреть на мир рационально и логически? «Порви с ним!» Она сжала губы. «Порви с ним, прежде чем он к тебе переедет!» Женщина вышла из кабинки и направилась к раковине. Все это время мы со Слоан стояли и молча смотрели друг на друга. Дама оторвала полотенце и, вытерев руки, ушла. «Зачем?» — спросила я, как только закрылась дверь. «Какой смысл разрывать идеальные отношения с достойным, дорогим мне человеком, чьи взгляды на жизнь не симпатизируют?» Чтобы стать счастливой? Возможно, у вас с Джошем все получится. Или с другим человеком, который хочет детей. Как ты можешь делать вид, что тебе все равно? Да кому какое дело, чего я хочу?» Сплеснула я руками. «Все это чушь. У меня не может быть детей». Слуан продолжала сверлить меня взглядом. «Хорошо. Я переметнусь к Джошу. И что дальше?» Мы влюбимся друг в друга. Зачем? Чтобы Джош начал строить планы на будущее? Чтобы мы несколько лет встречались, а потом он разочаровался и бросил меня? Чтобы он потратил на меня лучшие годы своей жизни вместо того, чтобы завести нормальную семью? Или того хуже, чтобы он всю жизнь надеялся на чудо? Чтобы пожертвовал своей мечтой? Но перед этим он, конечно же, должен полюбить меня, зная, что я бесплодна. Она качнула головой. «Дай ему хотя бы шанс самому сделать выбор. Может, он вовсе не против усыновления?» Я медленно вздохнула. Он уже сделал свой выбор. По крайней мере, со своей бывшей, которую он любил и с которой жил вместе. И ему не нужны чужие дети. Он хочет своих собственных. Я спрашивала. «Ладно, но вдруг тебе удастся забеременеть?» Ты же никогда не пробовала. А если никогда не пробовала, то не можешь знать наверняка. Ведь если ты удалишь матку, то и попробовать не сможешь, — заключила она. Я дернула головой. Я никогда не предохранялась Тайлером. Ни разу. И раньше ни с кем из своих парней не предохранялась. Я уже восемь лет играю в русскую рулетку, пытаюсь выиграть ребенка, Но что-то пока не наблюдаю бегающей вокруг меня малышни. Я обвела рукой в туалет. А сейчас дела обстоят хуже, чем когда-либо. Слон с шумом выдохнула, понимая, что все доводы иссякли. Просто поговори с Джошем на чистоту. Может, нет, — разозлилась я впервые с начала нашего разговора. Неужели ты думаешь, что мне хочется обсуждать свои женские недостатки? С мужчиной, в которого я почти влюблена. После такого признания голос мой сорвался, и мне с трудом удалось прийти в себя. Я крепко сжимала губы, пока не ушел комок в горле. Зачем я буду ему об этом говорить, слоан? Чтобы унизить себя, чтобы он пожалел меня? Или хуже отвернулся от меня? Если ничего не предложу, то и отказываться ему будет не отчего. Не хочу. Позволь мне хотя бы в этот раз сохранить свою честь. Мы стояли и молчали. Слоун обиделась, а я не могла понять, как продуманный мной вдоль и поперек план вдруг превратился в дерьмо. Я тяжело вздохнула. Испытываю ли я что-нибудь к Джошу? Да. Испытываю. Ясно? Он чертовски обаятелен. И мне хреново, что я не могу быть с ним. Но я не могу. Я не могу ручаться, что рожу ему детей. Вернее, могу ручаться, что никогда их не рожу. Я прекрасно представляю, как все будет, и не хочу такой жизни». Я замолчала, переваривая сказанное. Когда заговорила снова, мой голос показался мне странным, каким-то чужим. «Слоан, этот человек мечтает не об одном ребенке, и даже не о двоих. Он сам вырос в огромной семье. Знаешь, что он сказал на днях?» Горечь обиды пронзила мне грудь. «Он сказал, что хочет целую безбольную команду ребятишек. Единственное, чего я не смогу ему дать, ни при каких обстоятельствах». Я никак не вписываюсь в его планы. Я до крови прикусила щеку и отвела взгляд от слоан Ему не придется сидеть со мной в туалете и увидеть, как проступает розовая полосочка. Он никогда не приложит руку к моему животу и не почувствует, как пинается его малыш. Он не сможет пойти со мной на УЗИ и не будет держать меня за руку во время родов. «Слуан, Этот человек хочет быть папой. А я никогда не стану мамой. Просто так сложилось. Нижняя губа подруги уже тряслась. Слоан всегда отличалась излишней эмоциональностью, поэтому я и не хотела ничего ей рассказывать. Теперь эта новость омрачит последние, обещающие быть беззаботными дни перед свадьбой. Не стоило мне ничего говорить. Какая же я эгоистка. «Слуан, ты настоящий романтик. Спишь и видишь, как мы одновременно забеременеем, как вчетвером поедем на каникулы, как будем гулять по району, толкая перед собой коляски. Тебе просто надо свыкнуться с мыслью, что всего этого не будет». Она смахнула с глаз слезинки. «Меня это бесит. Бесит, что тебе приходится ставить на себе такой жирный крест». Почему крест? Я ведь не только теряю. Только подумай, насколько веселее мне теперь будет жить. Одна мысль о том, что до конца жизни мне больше не придется страдать от этих трехлятых месячных, приводит меня в неописуемый восторг. Как давно я об этом мечтала. «Пожалуйста, пойми меня как подруга. Ты мне нужна». Она кивнула, подошла и обняла, накрыв знакомым ароматом ее духов, духов моей лучшей подруги. И я поняла, как тяжко было молчать, не говорить с ней о своих проблемах, не рассказывать о чувствах к Джошу. «Слоан!» — позвала я через пару секунд, все еще прижимаясь подбородком к ее плечу. «Что?» «Это мы с Джошем обмотали ваш дом туалетной бумагой». «Я знаю», — шмыгнула она носом. Я тихонько рассмеялась и крепко зажмурилась. «А с Джошем было бы классно», — прошептала она мне прямо на ухо. «Было бы классно. Но такие мужчины, как Джош, теперь не для меня. Больше не для меня». Мужчины, которым нужны беременные жены, большие семьи и похожие на них сыновья, больше не для меня. Для меня только тайлеры и собаки. Карьера, которой не помешает дети, для меня хороший доход и чистый дом без рисунков на обоях и грязных подгузников. Из меня выйдет превосходная тетушка. Но я никогда не буду мамой. и у меня никогда, никогда не будет Джоша.